Конструктор. Пуск. Подождав немного, Оскольт Витальевич приоткрыл иллюминатор. Конструктор. Нам пора, напомнил командир, высовываясь наружу. Эдик поднял голову, взглянул на звездо лёд будто впервые. А не разобрать ли нам эту штуку? сказал Эдик заинтересованно Поздно. Мы улетаем, пояснил командир холоднокровно и скрылся внутри корабля. А Эдик достал из кармана спички и начал нехотя подниматься на ноги. Итак, пуск, повторил великий астронавт, усаживаясь за пульт. Командир, мы забыли захлопнуть люк. Он открыт прямо Настиш, раздался голос механика. Спокойная, без паники. На старте случается ещё и не такое. Юнга, закройте люк, приказал Осколь Витальевич и помял пальцы прежде чем положить их на клавиши пульта. Позвольте мне закрыть. Мне хочется собственными руками, взмолился Петенька. совсем теряя терпение и суетясь. Ионге не терпелось самому поскорее взяться за свои обязанности. Но в то же время он очень хотел удружить приятелю. "Командир, если вы разрешите ему, я так и быть не обижусь", сказал добрый Саня самоотверженно. Великая странав нахмурился и произнёс: "На первый раз разрешаю". Но учтите на будущее. Все обязанности мы поделили поровну, так, чтобы никому не было обидно, и никто не имеет права покушаться на долю товарища. Штурман твердо пообещал, что вот он сейчас закроет люк и впредь покушаться на долю своего товарища не будет. Он взялся за дверную и... скобку люка. И тут увидел черно-белого пушистого кота, несущегося через пустырь. Кот прыгал по кочкам, точно резиновый, высоко подбрасывая зад. За ним бежала девушка в спортивных брючках и кедах. Тёмные волосы летели за ней точно крыло. "Мяука, мяука ко мне", взывала девушка. "Мяука, мясо, мясо, кому мясо?" Петенька замешкался. Кот перелетел через яму, запрыгал по ступенькам и, прижимаясь животом к полу, прошмыгнул между его ног в звездолёт. "Отдайте мне луку сейчас же", потребовала девушка. "А мы его не брали?" он сам начал оправдываться Петенька, теряясь и без причины поправляя очки. Ах, так? Ну тогда я возьму сама, заявила девушка и решительно поднялась по ступеням. Сюда, понимаете, нельзя. Вход посторонним, наверное, воспрещён, предупредил Петенька не смело. А ну пропустите, пожалуйста. Я уж не такая посторонняя, как вам кажется, сказала девушка. И Петенька совсем орабел. посторонился и пропустил девушку. — Мяука, где ты? — Иди ко мне, мой маленький, дам мясо, — сказала девушка льстиво. Кот уютно лежал под табуретом командира и посматривал оттуда зелеными глазами, полными безразличия, будто все это относилось не к нему, будто он здесь лежал уже целую вечность. Мой дядя, то есть наш командир, будет очень недоволен, пожаловался Петенька, вступая за девушкой. Кс-кс. Озвал Петенька. Он стал на четвереньки, надеясь таким манером наладить контакты с котом. По-русски он знает только слово мясо. Поговорите с ним по марсиански. Дело в том, что я давно готовлю его к космическим полётам с самого детства, пояснила девушка и тоже опустилась на четвереньки. "Командир!" на борту женщина возвестил добросовестный Кузьма. "Конструктор, задержите старт!" скомандовал великий астронавт мигом разобравшись в ситуации. Но задумчивый Эдик уже чиркнул спичкой, И размышляя о чём-то своём, поднёс её к газовой горелке, приделанной к днищу корабля. В горелке загудело синее пламя, звездалёта оторвался от земли и быстро набирая скорость, полетел в небо. Поднявшийся ветер хлопнул люком и тут закрылся на английский замок. В этот же самый момент Конструктор Эдик схватился за голову и закричал: "Постойте! Я забыл!"